Глава 19. Время сеять и время собирать. Шри-Ланка, южные земли Византии. Военный концерн Романов и Ко. 29 августа 2026 года. У любой серьезной компании в бухгалтерской книге есть такая строка, как представительские расходы. Чем крупнее бизнес, тем больше денег под это дело выделяется. Например, надо сводить будущих деловых партнеров в бар, стриптиз-клуб, купить два ящика настоящей столичной в личные запасы боцмана, потом красивую бутылку кальвадоса для капитана или организовать вечеринку для матросов, на которую народ приходит нарядный и на своих двоих, а выползает уже на четвереньках, соседлавшей их дамой легкого поведения». Бар «Октопус» еще долго будет помнить вечеринку в честь освобождения от шведов. На острове Шри-Ланка, помимо госпиталя Красного Креста, есть много чего интересного. Две зачищенных и уже освоенных наземных аномалий. Первую, еще полвека назад, нацисты превратили в ботанический сад с бабочками-голубями, наследие второго сопряжения. Вторая аномалия стала публичным храмом даосов уже после смены правительства и конца Второй мировой. Теперь местные монахи водят в храм туристов и за денежку приобщают к духовному миру. Даже одаренным хотя бы раз в жизни стоит там помедитировать. В списке ЮНЕСКО ее тоже отметили как аномальное наследие Византии. Самой знаменитой достопримечательностью Шри-Ланки, разумеется, является храм хозяина Цифр, самый большой в Азии. Местные в него не верят, но десятки тысяч туристов ходят в него каждый божий день — В целом юг Византии — это шум и грязь на улицах, вездесущие трущобы и адская августовская духота и влажность. Реально адская. У местных даже шутка есть. Ты либо отращиваешь жабры, либо уезжаешь из Шри-Ланки. Мне тоже вскоре предстоит покинуть остров. Но сначала нужно кое с кем встретиться. Нужный мне порт Коломбо находится на западном побережье острова». Там, из-за особенностей тропического климата, с мая по сентябрь льют дожди. Византийцы это время так и называют – сезон дождей. Здесь, на Шри-Ланке, находится один из логистических узлов Тихоокеанского морского трафика. Грузовые и пассажирские суда, плюс, разумеется, военные, которые были истинной целью моего прибытия на остров. Девять дней волонтерства в госпитале Красного Креста на Шри-Ланке – это способ законно проникнуть в тыл Византии. Два месяца назад, когда началось сопряжение, тут, в Коломбо, дело едва не дошло до силового захвата военных кораблей Российской империи. В СМИ информация не просочилась из-за жесткого прессинга со стороны византийцев. Но моряки — это такой народ, который всегда найдет способ передать весточку на другой конец света. Капитан Макаров еще в начале августа получил в порту Арана такую вот записку от своих знакомых с большого универсального десантного корабля «Иван Рогов». Судно специально проектировали под зачистку аномалий. Пехота, наземный и воздушный транспорт. Иван Рогов может загружаться любым видом высаживаемых в аномалию войск. Сейчас на нем 300 человек экипажа и 800 одаренных из ВМФ Российской империи. В конце июня, в ходе весьма жестких переговоров между византийцами и старшим офицерским составом Ивана Рогова, был заключен шестимесячный договор. Суть примерно такая же, как у шведов и крейсера «Суворов». Совместная с византийцами зачистка аномалий, а взамен экипаж, бойцы и сам корабль «Иван Рогов» встают на полное обеспечение Византии. Судно не взяли штурмом только по той причине, что в трюме корабля временно проживают 800 одаренных русских в ранге ученика — 1 и выше, а старший офицерский состав — поголовно из магистров. Сам капитан Лазуренко — аж полный архонт, 6 Начнись в бою Коломбо-бой, византийцы получили бы акт открытой агрессии против Российской империи, а следом за ним — полную экономическую и политическую блокаду. Короче говоря, наши сдюжили, и до большей крови дело не дошло. Есть раненые с обеих сторон, но ни одного убитого. Дальше пришлось читать между строк. Капитан Макаров пока описывал ситуацию на Шри-Ланке, всего пару цензурных слов использовал. «Ситуация — швах». Византийцы понимают, что наши русские ребята скорее им в горло зубами вцепятся, чем будут прямо на них работать. Наиболее вероятно, что Лазуренко собственноручно корабль потопит, но никак не отдаст его византийскому флоту. После заключения шестимесячного договора с Византией бойцов Лазуренко гоняют по таким местам, куда Макар бы своих аномальных телят не гонял — 6-7 ранг. Нежить, дошедшую до ранга Архонта — 6, и Абсолюта — 7, — Капитан Макаров мне тоже показал. На тех документах гриф «Секретно» поставили не просто так, а такой нереальной гадости простым людям рано знать. Чего только не мертвые пять стоят, способные притвориться живым человеком. Встречу с капитаном Лазуренко удалось назначить только на 29 августа, то есть предпоследний день моей волонтерской практики в госпитале Красного Креста. Питейное заведение «Гранд Ориентал» для экипажа Ивана Рогова уже два месяца выступает в роли условной границы. сам бар ходить можно. Мять местных легкодоступных дам тоже. Драки тут разрешены, но без фанатизма. На Шри-Ланке собирается весь мыслимый сброд со всего Индийского океана. Дешевая рабочая сила из Византии, полуграмотные камбоджийцы и даже улыбчивые тайцы». Встречались тут и матросы с сухогрузов Российской империи, зависнувшие без заказов. Через одного из них Макарову и передали записку. Капитан Артур Лазуренко, как старший по званию на корабле, старается действовать по уставу и по совести. Нет связи с Москвой, с генштабом, с адмиралтейством. Из-за начавшегося сопряжения ближайшее будущее — это полнейшая неизвестность. Однако надо продолжать как-то жить». Потому матросам и десантникам, живущим на его корабле, уже месяц как разрешено уходить в увольнительный на берег группами по 50-60 человек. Сегодня, смешавшись с толпой своих бойцов, Лазуренко добрался до Гранта Ориентала. Высокий, как каланча, капитан походил на живую достопримечательность. Тощий, весь в гражданском, с заострившимися скулами и суровым взглядом. Военная выправка и дух воина чувствовались в каждом его шаге. Обычные гости Шри-Ланки обходили Лазуренко стороной. Исходящая от него сила чувствуется на уровне инстинктов. Ведь он Архонт-6. Такого хрен спрячешь от сканеров маны, установленных в порту. Это всего на ступень меньше, чем у большинства патриархов всяких там родов. Скорее всего, на весь морской флот Российской империи таких людей, как Лазуренко, меньше полусотни человек. «Мой выбор действий тоже оказался невелик». В госпитале Красного Креста на Шри-Ланке я пригласил других волонтеров обмыть мою лицензию целителя первого ранга. Никогда не видел медика, отказавшегося бы от халявной выпивки. Вот и тут все сработало как надо. Благо, гулянку оплачу банковской картой для представительских расходов от Романов и Ко. Момент настал в 9 часов вечера. На улице уже смеркалось. Питейное заведение стало стремительно наполняться посетителями. Это не бар, не кафе и не ресторан, а нечто среднее. Еда есть, шесты для стриптиза тоже. Поэтому и даже местные зовут Гранд Ориентал питейным заведением, а не баром или кафе. Мои коллеги-медики Красного Креста уже наклюкались до уровня подстольных песнопений. Девять из десяти из них вообще не одаренные, а народу пришло много. Халяву любят все. Пара едва знакомых мне молодых целителей из Арана действовала мудрее. Эти пройдохи накладывали на себя и друзей снятие отравления, но лишь в легкой форме. Трезвым никто из них сегодня быть не собирался. А дальше как получится. Под предлогом готовящейся шумной вечеринки мне удалось заранее забронировать несколько вип-столиков в главном зале Гранд-Ориентала. Так что, когда Лазуренко пришел и сказал, что на его имя уже забронировано место, официант проводил его туда, куда мне нужно». Капитан прошел мимо меня и барной стойки и уютно устроился в конце зала. Там на столике лежали две потрепанные папки с меню заведения. Но там же, в обоих папках, сейчас лежат договоры с коммерческим предложением от Романов и Ко. Плюс одна пара беспроводных наушников. Лазуренко пришел не один, спину ему прикрывал старлей Денис Деев, полный магистр-стихийник, четыре, управляющий землей. Его сразу удалось опознать по приметным усам и телосложению кряжистого дуба, упомянутых в личном деле. Про полсотни матросов с Ивана Рогова вообще молчу. Толпу моряков, говорящую на русском, сложно не заметить. Мой слух то и дело цеплялся за родную речь. Присматриваюсь, где его со спины. Если правильно помню, он командир боевой части на десантном судне. По рангу ниже Старпома. Но, видимо, последний сейчас как раз и присматривает за кораблем в отсутствие капитана. Лазуренко сразу понял, что к чему, и открыл папки, лежащие на столе. Вставил один наушник себе, а второй протянул Дееву. «Умно. Про то, что гостей будет двое, я сам как-то не подумал. За вами хвост. Это первое, что услышал Лазуренко. Две фигуры в штатском вошли через главные двери заведения. Один сразу сел у бара, второй подсел к матросам с десантного корабля. Сразу видно, проверка идет по всем фронтам. «И вам не хворать!» Капитан улыбнулся, бегая глазами по папкам с меню. «Так это вы представитель от романов Ко, которого Макаров подослал?» «Столик по диагонали от вас. Десять метров». Поднимая пустой бокал, подзывая официанта. «Да, это я, Михаил Давлатов. Потом, как будет возможность, можете поискать обо мне информацию. Ну или капитана Макарова расспросить». «Хм, плотно же вас пасут». В дверях Гранд-Ориентала показалась еще одна пара шпиков в форме военной полиции Византии. Черные одежды, приметные знаки различия, цепкие взгляды. Эти парни, в отличие от предыдущих, привыкли действовать открыто, привлекая к себе всеобщее внимание. «Боятся, что с нами кто-то на контакт выйдет», — Лазуренко усмехнулся. «Мне уже пятерых матросов пришлось на берег выгнать за попытки саботажа. Про настроение среди десанта вообще молчу». «Понял» тогда лучше сразу перейти к делу. Открываю у себя на планшете копию документов, которые сейчас видит Лазуренко. Наш юрист, Катарина Георгиевна, басмач, когда ваш договор с Византией проверяла, чуть свой кабинет не разнесла. Обратите внимание на отмеченные в договоре пункты. Во-первых, вы согласились проходить техобслуживание в порту византийцев. Если цена ремонта будет выше условной планки, ее взыщут из доли с трофеев. Если не хватит трофеев... Возьмут стоимостью корабля. Во-вторых, цены на расходники для десанта. Тут вас могут нагреть как угодно, если уже не нагрели. Опять же, в случае превышения определенной планки, разницу в сумме взыщут из добычи. А потом и судном. В-третьих, сопутствующий урон в ходе проведения операции в зоне аномалий. Если кто-то из ваших матросов устроит диверсию на соседнем судне... «Понял, понял. Можешь не объяснять». Голос Лазуренко стал тяжелее. «Значит, не зря мы со Старпомом тех хлопцев на берег сослали». Переворачиваю страницу на планшете. Далее пришлось объяснить, что, скорее всего, зарплаты за последний месяц экипажу Ивана Рогова не видать ни при каком раскладе. Скупку добычи из аномалий по договору осуществляют все те же византийцы или их представители на биржах. Там точно будет махинация. Это варье собирается играть по своим правилам на своей же территории. У Лазуренко нет шансов в прямом противостоянии. Вся эта фикция с договором нужна ради того, чтобы Византия могла забрать универсальный десантный корабль Российской империи условно-законным способом. Аристократы всегда думают на годы вперед. Так что подождать полгода и только потом оттяпать большое военное судно им ничего не стоит. Вояки вроде Лазуренко и Деева не привыкли думать в таком ключе. А вот их противник, генералитет Византии, наоборот, продумывает все на три шага вперед. Перелистываю страницы на планшете — Единственный способ законно вырваться из клещей Византии — это покинуть их территориальные воды. Чем раньше, тем лучше. Да, будет выплата неустойки, но госпожа Басмач сказала, что есть способ устроить взаимозачет в счет того, что вы уже добыли в аномалиях». «Так было бы куда вырваться», — произнес Лазуренко паникшим голосом. «Весь морфлот Российской империи разваливается на части». «Адмирал Елизаров из Владивостока предложил перейти под его руку, но уже в японском сёгунате. Шведы Макарову депеши шлют. Наши в Черном море попали под блокаду византийцев. И так по всему миру. Ваши-то братья, Романов и Ко, поди не лучше будет». «Да черт его знает. Пожимаю плечами, не собираясь оправдываться. Первые зарплаты морякам Суворова мы уже через пять дней заплатим». «В ваш карман не лезем, работаем официально через договор с базой Морфлота под Северодвинском». Контракт курирует адмирал Малютин. «Как мне кажется, в вашем, капитан, случае надо ориентироваться на два фактора. Первое — это то, что капитан крейсера Суворов сам определяет, какую аномалию им зачищать. По согласованию, конечно, но мы на своей шее никого просто так держать не станем. Ну и второе, куда более важное, — это где будут лечиться раненые десантники». У Романов и Ко есть договоры с тремя военными госпиталями в Аране и французской Полинезии. «Мой вам совет, лучше лечитесь в Аране. Целителей там больше, цены ниже, планка качества где-то в районе заботы о космонавтах с МКС. Это, кстати, не шутка». Лазуренко задумался. У крейсера «Суворов» и у десантного корабля «Иван Рогов» ситуации идентичны. При зачистке аномалий среди бойцов есть пострадавшие, это неизбежно. Травмы легкой и средней тяжести обрабатывают от одного до пяти штатных целителей на кораблях. А вот тяжело раненых или просто сильно пострадавших во время рейда доставляют до госпиталя на суше. Поэтому любому такому кораблю нужен надежный тыл. Для военных офицеров вроде Лазуренко момент с медобеспечением важен так же сильно, как воздух и боеприпасы. Идущий в бой морпех должен быть уверен в том, что в случае ранения его не бросят на произвол судьбы. Ведь то, с чем не справится судовой целитель, по силам госпиталям на суше. Зарплата, боеприпасы, спокойный сон, еда и забота о здоровье — это пять минимальных требований, при которых частная армия может функционировать. А именно ее мы с Романовым и создаем, используя кадровых военных морфлота как основу. — Эй, командирна! Деев выглянул из-за столика и махнул мне рукой. — А делать-то что она? — Куда ни плюнь, везде херня какая-то, на. То узкоглазые натянуть пытаются, то свои же, типа Адмирала Сухого, вражинам наши задницы продают. Дальше-то что, на? Для начала переместиться в дружественную нам страну, типа Арана. Даже с десятка метров, вижу Удеева, все признаки диагноза не вывожу. У него глаз дергается от начавших сдавать нервов. «Уж простите, парни, но сейчас у нас там штаб-квартира» припасы, медики, есть подвязки по служебному жилью. Есть связи с местным СБ и черным рынком. Вы же не просто матросы, а штурмовая пехота. Здесь, в водах Тихого океана, у вас появится нормальное место для отдыха и заработка. База, куда можно прийти, не боясь за то, что кто-то попытается утащить ваш корабль. Это тот максимум, который Романов и Ко может сейчас вам предоставить. Ротацию войск мы со временем тоже сможем обеспечить но не раньше октября». «Мы подумаем». Капитан устало кивнул. «Такие решения сходу не принимаются». В отличие от капитана Макарова, уже ушедшего в рейд под флагом Российской империи, на плечи Лазуренко сейчас давит целая гора проблем. Шпики от византийцев, вопросы от более чем тысячи подчиненных и неизвестность относительно будущего». На корабле точно есть те, у кого родня пропала во время сопряжения, угодив в зону гигантской аномалии. Так что стресс у ребят запредельный, а Лазуренко не дает этой бочке с порохом взорваться. 31 августа 2026 года Последний день перед началом учебного года в Академии пришелся на понедельник. После девятидневной командировки на Шри-Ланку Хочется лечь и растянуться на кровати. В госпитале Красного Креста моей целительской силой пользовались везде, где только можно. Все же целитель-волонтер, да еще с настолько запредельной силой исцеления, появляется в стенах их больницы далеко не каждый день. Сразу из центра телепортации заехал в госпиталь Красного Креста в Аране. В этот раз решил разориться на такси, везде расплачиваясь картой для представительских расходов». «Хе-хе, э -э. удобно быть представителем военного консорциума. Везде тебе рады, а компания берет на себя все дополнительные траты. В госпитале мне надо было быстренько сдать отчетность о пройденном волонтерстве. Потом ее зачтут в счет стажировки. В бухгалтерии нос к носу столкнулся со светящейся от радости Эмилией Хомячкович. Госпожа старший магистр, пять, на радостях чмокнула меня в щеку, потом директора госпиталя и даже старшую медсестру». Yes! Эмилия воздела руки к небу и рванула в коридор. Yes! Yes! Yes! Магистр вернулась спустя секунду, стрельнув в меня глазами. Увидимся завтра в академии, Давлатов. И снова убежала. Смотрю на директора. Хомичкович взяли в куб. Мужик расплылся в довольной улыбке, потирая щеку. Постоянный штат преподавателей. «Госпожа магистра уже третий день ходит, целуя всех пациентов и врачей. Сегодня пришла документы забрать». Час спустя я уже находился в порту Арана. Направился прямиком к господину Манье, главе профсоюза портовых рабочих. «Уходишь?» — старый рыбак крепко пожал мне руку. «Жаль, конечно. Такого целителя, как ты, мы с мужиками теперь хрен найдем. Кому нам теперь идти, если слоник соплей сходить начнет?» «А с камнями в почках к кому идти?» «Ой, да ладно! У вас уже никаких болячек не осталось!» «Улыбаюсь в ответ!» «А слоник болеть не будет, если в чужие дырки не заглядывать!» Жок ты, Давлатов!» Манье, вздохнув, покачал головой. «Когда санрай мне на уши начала наседать, рассказывая о том, что ты сам смог получить стипендию на бюджетное место в самом Кубе, я ни черта не понял. Потом дошло, что старуха намекала на то, что ты скоро уйти можешь». Вот бабы, не могла прямо сказать. Если получится, шепчу позаговорщически, то в течение одной-двух недель я вам пришлю целителя на освободившееся место. У меня есть лицензия и квалификация на то, чтобы оценить навыки человека, которого сам же вам порекомендую. Во! Манье указал пальцем в потолок. Потому я и люблю с мужиками работать. Рука руку моет. «Ты, Давлатов всегда это понимал. Если что-то в порту нужно будет, ты знаешь, кому звонить». На том и договорились. Терять контакт с человеком, который знает все легальные контрабандные пути в Тихом океане, по меньшей мере глупо. Наши пенсионеры-логисты из Романов и Ко уже сошлись с Манье на коротке и через него вникают в специфику местного рынка. Следующая остановка — дирекция порта Аран. Боцман Железкин Артем с крейсера «Суворов» официально задержался на суше ради медобследования. Его потом вертолетом доставят на крейсер вместе с пятеркой бойцов, выписанных из госпиталя. — Как оно? — Железкин глянул на меня из-под лобья. — Хреново, но вроде держится. Передаю флешку от Лазуренко. Византийцы наших держат в осаде, к матросам клинья подбивают. Капитана и старших офицеров суд двумя-тремя командами шпиков из контрразведки. Я уже перекинулся сообщениями с хозяином октопуса. Если кто-то будет спрашивать о вас или начнет к матросам с расспросами приставать, он мне доложит. «С жан Жан-Пьером на коротке ходишь?» — Боцман, понимающий, хмыкнул. «Поди ты! И тут успел мосты навести. Ладно, спасибо тебе, что за наших парней так печешься. Макаров — мужик-кремень». Он тебя потом, конечно, отдельно поблагодарит, но вот это прими лично от меня. Боцман достал из-под стола длинный сверток вощенной бумаги, отвитый бечевкой. Брутальная, чисто мужская версия подарочной упаковки. Внутри обнаружился меч с широким лезвием в ножных с потертой рукоятью. Тыкалка не из декоративных. Армейский образец рубаки. Я им до перехода в магистры четыре пользовался. Железкин, улыбнувшись, в усы достал клинок из ножен. Доранга учителя три, включительно. Тебе такого меча за глаза хватит. Темная сталь, эффект антихрупкости, проводимость силы семь единиц по шкале либафы. Широким лезвием можно отбиваться от стрелы каменных шипов. Рукоять двуручная, но если лопата до моих размеров вырастет, то и одной рукой махать сможешь. Ботсман показал свою широкую грубую ладонь. «Две моих, ей-богу. Подарок я, конечно же, принял. На пути боевого целителя без серьезного оружия никак не обойтись. Железкин не просто так сказал. Тыкалка не из декоративных. Меч непростой. Рубакой можно техники прямо внутрь тела монстра направлять, а лезвие укреплять властью». Приставку «Армейский» у экипировки аномальных войск ввели ради разграничения условно-бытовых и реально серьезных видов вооружения, способных проводить ману без вреда и серьезных потерь. Даже шкалу Лебафы под это дело разработали. Подобно кисти художника или весам торговца, оружие боевика одаренного — это орудие его труда. «Подарок, наделенный смыслом. Жму руку улыбающегося боцмана». «Видимо, в следующий раз мы увидимся на одном из рейдов крейсера Суворов». С графом Шампань из французской Полинезии выдался короткий телефонный разговор. Мари не потянула вступительные экзамены в куб. Ей так и не удалось прорваться на ранг ученика один за четыре месяца, прошедших с момента ее инициации. «В общем-то, все в рамках ожидаемого. Граф тоже это понимает». У людей, по чьим венам не течет кровь древних родов, путь до ранга ученика один обычно занимает до года. Сейчас, благодаря программе пожертвований, Мари Шампань поступила в Академию рыцарского духа, имея лишь ранг одаренного ноль. Заведение занимает 47-е место в мировом рейтинге цифр, так что там ей тоже дадут хорошее образование. Тем более Мари — будущий целитель. С графом Шампань нас теперь связывают чисто деловые отношения — По договору с Романов и Ко, его заводы скупают все сырье ниже четвертого ранга из наших трофеев. А вот остатки четвертого и пятого ранга, после вычета доли офицеров с Суворова, реализуют род Долгоруковых. В итоге все стороны получают желаемое. Вернувшись, наконец, домой после командировки, предупредил госпожу Санру о том, что никуда съезжать не собираюсь. Как показали три летних месяца, проведенных в Варане, жить в пешей доступности от Академии дорогого стоит». А уж про крохотную арендную плату вообще молчу. Заодно предупредил, что студент Вася Рыжиков какое-то время поживет со мной. Так удобней. Через него получается передавать документы в офис Романов и Ко, не ходя туда лично. Выгнав Рыжикова погулять до полуночи, прибрал квартиру к приходу вечерних гостей. Есть еще одно дело, которое надо непременно сделать до начала учебного года в академии. Звонок в дверь. «Вернулся-таки, герой-целитель!» Княжич Романов первым хлопнул меня по плечу и прошел внутрь. «У тебя хранилища под вино нет, так что я, как и в прошлый раз, со своим пришел». Долгорукова, принюхиваясь, прошла мимо, показав мне коробку клубники. «Пусть нюхает сколько угодно. Мне соседи каждый день пыли полы протирают за услуги целителя, так что дом сверкает чистотой». Полина, задержавшись в дверях, показала содержимое своего пакета. «Запоминай, как Кагарина указала на маникюренным пальчиком на свои покупки. «Сливки, две плитки шоколада, клубника, как у Светы, и венцо. Дежурный набор для свидания всегда... Слышишь? Всегда должен быть у тебя в доме!» «Угу!» — киваю с пониманием. «Видимо, ароматические свечки, воздушные шары и коробку лепестков роз из шкафа придется выбросить». «Шутник, блин!» Буркнув, Гагарин ткнула меня пальцем и прошла мимо. «Но хоть в доме чисто. Глядишь, сможешь кого-то заманить к себе на ночь другую». Глядя на благородную попку Гагариной, подумал, «Ну, раз уже началось студенчество, то почему бы и нет? Вопрос жилья, доходов и перспектив уже закрыт. Собственно, последнее и стало причиной для сегодняшней встречи совета учредителей романов и Ко. Девушки сели за общий стол». Дима, осознанием дела, взялся за штопор и вскрыл бутылку. Принюхался к букету ароматов, о чем-то поварковал с Долгоруковой на французском. Пока Романов разливал вино по бокалам, у меня появилось время накрыть на стол. «Поговорим о деле», — начал было я. «Ужасный тост», — Долгорукова аж перекрестилась. «Хотя за интересно проведенное лето тоже пить не хочется. Черт сопряжение!» «Но звучит все равно лучше, чем поговорим о деле», — Гагарина, смущаясь, поправила локон выбившихся волос. «Может, выпьем за поступление в Куб одну из лучших академий в мире? Среди нас даже два стипендиата есть. Что интересно, среди них нет Романова», — Романов чуть задумчиво произнес. «Тогда, может, выпьем за русский дух, живущий даже за границей?» «Поговорим о деле», — произношу чуть тверже, поднимая свой бокал. Как очевидцы событий, вы все поймете. Три месяца назад ни у одного из нас не было точки приложения усилий. Дело рода осталось там, в Российской империи. Теперь у нас есть Романов и Ко. Наш личный военный консорциум по разработке зон аномалий. Есть доступ к черному рынку, связи с СБ и госпиталями Арана. Есть источник дохода, черт возьми. Теперь у клуба Российской империи, салютую бокалом удивленному княжичу. «Есть на что опереться. Связи, свое дело в Аране, возможность устраивать свои рейды в аномалии. Есть идея, вокруг которой мы можем сплотить выходцев из Российской империи. За нами теперь стоит сила, с которой другим придется считаться». «За дело!» — Гагарина радостно поддержала тост первый «За то, что могу находиться тут с вами. За будущий успех Романов и Ко!» Долгорукова, холодно улыбаясь, тоже подняла бокал. Чем больше вы, мальчики, добудете, тем больше мы все в итоге заработаем. Романов-младший, чуть подумав, тоже поднял бокал. На лице его загорелась яркая улыбка. — За того, кто всех нас объединяет! — княжич глянул на меня. — За тебя, наш вечно сонный лекарь, Михаил Давлатов! Бокалы звонко соприкоснулись, и уже в следующий миг мы их осушили. Тост вышел чуть длиннее, чем мне казалось на этапе планирования разговора. «Теперь поговорим о планах вернуться в Российскую империю». Смотрю на удивленные лица девушек. Романов, понимающий, медленно кивает. «Десять дней назад мы с Димой повстречали ту самую Атланту Силлу. Через нее патриархи всем нам шлют свой привет». Княжич в этот момент достал из кармана две записки и передал их девушкам. «Госпожа Сила сказала, что у нас есть три-четыре года», продолжил Романов напряженно. Если за это время сумеем достичь ранга магистра, четыре, сможем подняться в мир унии. Родичи нас не взяли с собой, потому что сами не знали, что их там ждет. Мы их страховка на случай полного провала. Но теперь у нас есть выбор — остаться на земле или пройти по следам Комитета Силы в верхний мир. Свой выбор я уже сделал».